Глава десятая. Один. Густат сел, положив перед собой листок, в котором видел ни слова, ни каллиграфический почерк, а непостижимое предательство. У него было ощущение, будто какая-то часть его самого бесповоротно разрушена. Долгие годы дружбы проплывали перед его глазами и тонули в этой бумажке. Она дразнила его, издевалась над ним, превращалась в гигантское полотно лжи и коварства. Что же это за мир? И что же за люди, если они способны поступать подобным образом? Он понимал, что должен встать и пойти к угольной нише. Джимми Беллимория загнал его в ловушку, лишил собственной воли. Если бы я мог до конца жизни остаться сидеть в этом кресле, чтобы гнилой мир проходил мимо меня. Дедушкино кресло, когда-то вместе с черным письменным столом, стоявшее в его мебельной мастерской. Каким прекрасным был тот мир, наполненный грохотом молотков и пилок запахами опилок, пота и лака. А папин книжный магазин со своими звуками и запахами, с пленительным шелестом переворачиваемых страниц, с неподвластным времени ароматом тонкой бумаги старинных книг в кожаных переплётах, заполнявших шесть огромных комнат, где даже воздух был особым, как в храме или в мавзолее. Тогда время и мир казались бесконечными, пока не настали плохие дни и всё не скукожилось. Значит, вот как чувствовал себя отец, сидя в этом кресле после того, как его нечестивый братец разрушил всё после банкротства, когда всё пропало. Должно быть, ему тоже хотелось, не вставая с этого кресла, наблюдать, как то, что осталось от жизни усокшего мира, проходит мимо. «Ты уже помолился?» Закончив набирать воду, Дельновас вышла из кухни. Рукава и передняя часть её ночной рубашки, как обычно, насквозь промокли. «С Розой сегодня всё в порядке?» «С Розой всё в порядке», — ответил он. Однако более чем двадцатилетняя привычка делиться с ней всем была слишком сильна. Он не мог заглушить в голосе и стереть с лица подавленность, которую испытывал. «Что случилось?» — спросила она. Он протянул ей листок бумаги. «О, Господи!» — слабо воскрикнул отдельно вас. «Джимми?» — Густат кивнул. «Но угрожать нам?» Он снова кивнул. «Может, это таксист? А какая разница?» Она в отчаянии стала выжимать ночную рубашку, Словно вместе с водой могло уйти и тягостное предательство. «Я думаю, мы должны взять эти деньги, отнести их в полицию и рассказать им всё», — сказала она. «Как они к тебе попали? Что тебе было велено с ними делать? Про крысу и кошку? Всё!» Ей казалось, что эта праведная мысль придавала ей сил, между тем, как она лишь пыталась заполнить образовавшуюся внутри пустоту фальшивым суррогатом. «Дай им адрес майора Белли номер его почтового ящика, чтобы ему гореть в аду». Вместе с его национальной безопасностью. Безжалостность, прозвучавшая в её голосе, удивила её саму. Или расскажи всё инспектору Бамджи. Он знает, что делать. Густат покачал головой. Он с трудом преодолевал искушение так же, как она, чем-то заполнить пустоту внутри. Ты не понимаешь. Инспектор Бамджи, полиция, не невластны, однако. Он снова покачал головой. Мы имеем дело с бессердечными людьми, с ядовитыми змеями. «На месте бандикоты и кошки могут оказаться Рошан или Дариуш». Он яростно скомкал бумажку и с омерзением отшвырнул ее. «Полагаю, нам следует поблагодарить за это Джимми». «О воруа!» — простонал отдельно вас, лихорадочная щелкая пальцами через плечо по направлению к двери, чтобы прогнать беду прочь от своего дома, от своей семьи. «Выход только один». Он снял молельную шапочку. Она пошла вслед за ним на кухню где он, встав на колени перед угольной нишей, достал пакет. Дельноваз со страхом наблюдала за ним, надеясь, что муж не заметит спрятанных там желаемых и бланков заявок на стипендию для Сахраба. «Не волнуйся», — сказал он. я буду осторожен. За 24 года я узнал все ходы и выходы в банке. Одна пачка в день — десять тысяч рупий. Более крупная сумма вызовет подозрение». «Но это значит, чтобы положить всю сумму на депозит, потребуется...» Сто дней. Я напишу ему и объясню, что это самое большее, что в моих силах. Он положил деньги в портфель. Я уже ничего не понимаю в этом мире. Сначала твой сын разрушает наши надежды. Теперь этот негодяй. Я относился к нему как к брату. Каким же порочным стал наш мир? 2 Сирена воздушной тревоги начала свои пронзительные стенания и как только он вышел из автобуса на площади фонтана Флора. Словно гигантская птица скорби, она парила в небе над городом, кружа, ныряя, взмывая и поглощая уличные шумы. 10 часов», — подумал Густат, — «я должен был быть на своем рабочем месте». Вот уже несколько недель погребальный плач этой сирены начинался каждое утро ровно в 10 часов. Три минуты воздушной тревоги, Потом монотонный сигнал отбоя. Никаких официальных объявлений не было, поэтому многие решили, что, готовясь к войне с Пакистаном, власти проверяют готовность системы оповещения. Другие думали, будто это делается для того, чтобы приучить людей к этому траурному звуку. Они не ударятся в панику, услышав сирену воздушной тревоги среди ночи, если привыкнут к ней в дневное время. Циники заявляли, что это больше похоже на заговор, потому что если пакистанцы когда-нибудь захотят осуществить успешную бомбежку, единственное, что им нужно будет сделать, это достичь неба над городом ровно в 10 часов утра. Но, пожалуй, наиболее оптимистичное объяснение состояло в том, что сирену включают, чтобы люди сверяли по ней часы в порядке предвоенной попытки повысить пунктуальность и эффективность работы в государственных учреждениях. Следуя в потоке людей, двигавшихся от автобусной остановки к офисным зданиям, Густац с десятью тысячами рупий в портфеле был очень напряжен. На углу вдруг поднялась какая-то суматоха, и он покрепче сжал ручку портфеля. Это был тот самый угол, на котором обычно работал своими мелками уличный художник. Густац часто останавливался, чтобы полюбоваться его изображениями богов и богинь. Художник не ограничивался какой-то одной религией. В один день это мог быть слоноголовый Ганеша, дарующий мудрость и успех, а на следующий день распятый Христос и проходящие служащие благоговейно бросали монетки на эти картинки. Художник хорошо выбрал место. Он сидел, скрестив под собой ноги, и собирал заработок, сыпавшийся сверху. Пешеходы аккуратно обходили его клочок асфальта, освещенный изображением очередного божества. Они, автоматически отклоняясь, обтекали картину, словно ручеёк муравьёв. Иногда случались происшествия, как, например, сегодня. Кто-то, наступив на изображение, оставил на нём след. Справедливость была восстановлена без промедления. Толпа не отпустила ни до недотёпу, пока он не возместил свою оплошность щедрым пожертвованием. Потом художник взял мелок и исправил подпорченное подошвой лицо Бога. Пока Густат наблюдал за этой сценкой... У него созрело взаимовыгодное предложение к автору священных рисунков. Но он опаздывал на работу и решил поговорить с ним вечером. Тогда народу будет поменьше. Сигнал от боя стих, когда он поднимался по лестнице. Остановившись перед столом, Дин Шавджи он шепнул. «Жди меня перед входом во время обеденного перерыва. Это очень важно!» Дин Шавджи кивнул, довольный. Он обожал секретные соглашения, конфиденциальную информацию, тайные разговоры, хотя все это доставалось ему куда реже, чем хотелось бы. Три месяца прошло с тех пор, как Дин шаф вернулся на работу после болезни, и Густада беспокоило что он по-прежнему выглядел бледным и изможденным, как в день рождения Рошан. Но каким веселым он старался казаться. Пел, смеялся и шутил, как будто у него не было никаких забот. Кто бы поверил, что он недавно вышел из больницы? «Правильно ли его лечат?» — тревожился Густад. В любом случае перед Дин Шавджи следовало снять шляпу за то, что он старался оставаться жизнерадостным и никогда не жаловался. Они встретились в час дня, как договаривались. У Дин Шавджи были сэндвичи с цветной капустой, и, заметив портфель Густада, он спросил. «У тебя сегодня тоже сухой паёк?» «Нет-нет, у меня кое-что поважнее еды. Я сегодня обойдусь без обеда». Тогда Дин Шавджи настоял, чтобы он съел один из его бутербродов. И Густат согласился. «Так что у тебя за важное дело?» Густат все ему рассказал, начиная с письма майора Белли о партизанской операции и кончая посылкой с деньгами, полученной через Гуляма Мохаммеда. Пропустил он лишь у кошку и стишок. Если напугать Дин Шафджи, он может отказаться помогать. Вместо этого Густат подчеркнул, как их совместные усилия будут способствовать освободительной борьбе Мукти-Бахини, что послужило для Дин Шавджи весьма действенным стимулом. Мукти-Бахини. Освободительная армия. Народно-освободительное движение в Бангладеш, которое сражалось против пакистанских вооруженных сил в ходе войны за независимость. Чем больше энтузиазма он проявлял, тем совестнее Густаду было осознавать что он дурачит больного друга, уже готового нарушить законы банковской деятельности и рискнуть своей работой и пенсией, которая была не за горами. К концу разговора Дин Шевджи настолько воодушевился, что согласился бы немедленно ринуться в штыковую атаку против пакистанских солдат. «Безусловно, Яр, сто процентов, мы поможем майору. Должен же кто-то что-то делать с этими проклятыми палачами». «Вот и я так считаю», — сказал Густат. «А ты читал сегодня, что делает Америка?» Густат признался, что вот уже три дня не читал газет. «Арэ, эти ублюдки из СРУ прибегли к своей обычной тактике. Пальцем в жопу!» провоцирует еще больше убийств и зверств. Зачем? Это же очевидно, Яар. Чем свирепей будет террор, тем больше беженцев хлынет в Индию, так? И тем больше проблемой это станет для нас кормить и одевать их. А это значит, что мы должны будем начать войну с Пакистаном, чтобы решить проблему беженцев. Да, это так. План ЦРУ состоит в том, чтобы в этом случае поддержать Пакистан. Тогда Индия проиграет войну, а Индира проиграет следующие выборы, потому что все будут винить за поражение только ее. И это именно то, чего хочет Америка. Им, видишь ли, не нравится ее дружба с Россией. Из них она прямо дерьмо прет, когда он лежит в кровати без сна и думает об этом. Дом-то у него белый, да пижамные брюки каждую ночь становятся коричневыми». Густат расхохотался и открыл портфель. «Пора возвращаться», — сказал он и передал диншавджи деньги в простом конверте. Дин Шевджи обернул его освободившимся от обеда пакетом. «В ближайшее время нам надо быть очень пунктуальными. А помнишь старые времена, когда присутствие на рабочем месте проверяли просто по пиджакам, висевшим на спинках стульев?» Никаких дурацких книг прихода-ухода. а Тогда тебе доверяли делать свою работу так, как ты считаешь нужным. Система была основана на честности. Пиджак на стуле, шляпа на вешалке. И можешь выйти на час-другой или вздремнуть. Никто не возражал. А теперь времена честности и доверия ушли навсегда. Густат проверил, не забрал ли еще добывало пустые контейнеры из-под обедов. «Ты иди», — сказал он. «Я скоро». Потом он написал записку «Дельноваз». На «Моя дорогая, с Мирой обели все в порядке, но я не успел поесть. С любовью и три икса». Его внимание привлек запах, шедший из невостребованного лотка, предназначенного ему. Он выдвинул стопку контейнеров и увидел в своем тыквенной бирьяни. «Бирьяни — второе блюдо из риса, обычно сорта басмати, специи с добавлением мяса, рыбы, яиц или овощей». Рот наполнился слюной. «Ладно, вечером поем» и Дариушу достанутся остатки. Он любит полакомиться рисом на ночь в дополнение к основному блюду ещё и с хлебом. Но ему это необходимо при его занятиях культуризмом. Было без трёх минут два. Дин Шавджи использовал оставшееся время для окучивания лори кутина. Последние недели подстрекаемый другими мужчинами он осмелел. Теперь он напевал рок круглые сутки, настаивая, чтобы она с ним потанцевала и горцевал вокруг стула на котором она сидела, кротко ожидая конца обеденного перерыва. «Rock Round the Clock» — песня, написанная в 1952 году американскими музыкантами Максом Фридманом и Джеймсом Мэйерсом. Сингл с этой песней стал одним из самых продаваемых в истории музыки и сыграл решающую роль в популяризации жанра рок-н-ролл. Очень скоро на лысой голове Дин заблестели капельки пота. Он раскачивался извивался, размахивал руками, откидывал голову назад и время от времени делал выпады тазом. Глядя на него, Густат опасался, как бы пароксизме своей жалкой клоунады, он не забыл на столе у Лори роковой конверт. Он вообще с каждым днем все больше тревожился за Дин Шавджи из-за его болезненного вида, пергаментного лица, взгляда, с трудом скрывающего боль. Но в то же время его приводило в отчаяние нескромное поведение друга, носившее ущерб его достоинству. Дин Шавджи вел себя так, словно забыл обо всем, подобно средневековому больному чумой, который понимает, что достоинства и прочие роскошества, подобающие здоровому человеку для того, кто потерял последнюю надежду, всего лишь ненужные издышества. Закончив петь, он остановился и, задыхаясь, сказал, «Лори Кутина, Лори Кутина, как-нибудь я должен показать тебе своего маленького кутёнка! Она улыбнулась, не зная значения этого парсийского сленгового слова, означавшего «мужской член». «Да-да», — продолжил он, — «тебе понравится играть с моим сладким кутенком. Мы здорово повеселимся». Она вежливо кивнула, а стоявшие вокруг мужчины загоготали, толкая друг друга локтями. Дин Шевджи зашел слишком далеко, но Лори снова улыбнулась, немного озадаченная, и сняла чехол со своей пишущей машинки. Мужчины стали неохотно расходиться по своим рабочим местам, Минутная стрелка неумолимо ползла вверх. Густат проводил Дин Шавджи до его стола и на прощание напомнил. «Не забудь принести мне депозитную квитанцию для отчёта». Схема сработала идеально. «Всё прошло без сучка, без задоринки!» доложил Дин Шавджи на следующий день за обедом. Густат передал ему очередную пачку и посоветовал сбавить энтузиазм относительно Лори на тот период, пока они помогают майору, чтобы не привлекать к себе внимания наоборот яр наоборот возразил дин шаджи это самый безопасный способ поведения пока я продолжаю свои дурачества я нормальный дин шаджи а если я вдруг стану серьезным люди начнут пристально наблюдать за мной чтобы понять что со мной не так уста собирался сказать ему что он старый дурак но после этих слов ему не хватило духу отругать друга а ведь диншу прав подумал он Особенно учитывая, что чем хуже его состояние, тем труднее ему оставаться нормальным Дин Шавджи. Так что густат решил, пусть ведет себя как прежде, лишь бы с депозитами все было в порядке. Пакет в угольной нише на кухне постепенно пустел. Иногда густат задумывался, чего еще потребует майор Белли когда все деньги перейдут на банковский счет. Но он старался не заглядывать так далеко. Наоборот, с нетерпением ждал того дня, когда черный пластик в нише схлопнется окончательно. 3. Как-то в начале августа, через несколько часов после того, как Густад ушел на работу с 27-й пачкой денег, Динавас с удивлением услышала звонок в дверь. Она только что закончила готовить еду на весь день. Добавала, собиравшая обеды под проливным дождем, бегал быстро, поэтому, когда он взял ланчбокс Густада, Она понадеялась, что он доставит еду в банк еще теплой. Больше она никого не ждала. Утренний поток торговцев разнос закончился приходом продавца золы и опилок, у которого она купила по мешку того и другого, поскольку у нее заканчивался запас чистящих средств. Она упорно отказывала использоваться современными моющими средствами и нейлоновыми щетками. Не то, чтобы она имела что-то против современных технологий в целом, например, покупая ткань, Она всегда смотрела, чтобы на ней значилось «безусадочное». Так здорово было не накидывать на усадку 3-4 лишних дюйма на каждый ярд. И эти новые тереленовые хлопковые с добавлением синтетики юбки просто чудо. Они не нуждаются в глажке. Но по отношению к новомодным видам мыла и так она оставалась непреклонна. Они были не только дорогими, но и чистили не так хорошо, как старые добрые зола и опилки для мытья посуды и в мочалку кокосовое волокно. Когда нужно отмыть кастрюли из сковороды, засаленные ванаспатти, и топленым маслом, нет ничего лучше старых, освещенных веками способов. Ванаспатти – это полностью или частично гидрогенизированное растительное масло для приготовления пищи, часто используемое в качестве более дешевой замены топленого и сливочного масла. В Индии топленое масло ванаспати обычно изготавливают из пальмового масла. Кое-кто утверждал, что они не гигиеничны поскольку никогда не неизвестно, какую золу тебе продают. Может, из окрестностей Крематория, откуда тебе знать? Но отдельно вас верила своему постоянному продавцу и качеству его залы и опилок. Не успела она пересыпать содержимое мешков в коробы, стоявшие возле общего туалета, как за положенным ему стаканом лаймового сока явился хромой тему. Пока он пил, ухмыляясь и рыгая, она взволнованно наблюдала. Не появилось ли в нем признаков большего, чем обычно безумие Она одновременно и боялась, и желала увидеть свидетельство деградации Темула, без которой невозможно было исцеление Сахраба. Темул вернул ей стакан, приговаривая «Спасибо, спасибо, очень вкусно», и ушел одной рукой, почесывая в паху, другой, помахивая ей на прощание. А когда она мыла стакан и раздался удививший ее звонок, глянув в глазок, она увидела Рошан в сопровождении одной из школьных монахин дрожащей рукой дельновас нашарила щеколду. «Добрый день, миссис Ноббл», — сказала монахиня, стряхивая зонт, и тут же уронила его в испуге, потому что из ниоткуда вдруг у нее за спиной материализовался тему. Он искоса оглядел ее с ног до головы, от складок на ее апостольники до испачканного дождевой грязью подола белого облачения, долгим тяжелым взглядом задержался на кресте, блестевшем на ее плоской груди, потом почесал голову и обошел монахиню вокруг, поскольку никогда за всю свою ограниченную двором и окрестностями Хададат Билдинга жизнь не видел столь странно одетого существа. «Да, сестра», — сказала Дельновас, взяв Рошан за руку. «Что-то случилось?» Однако ее вопрос не требовал ответа. Бледное лицо и липкая ладошка ребенка все сказали сами. Рошан сегодня не здоровится, так что мы решили отвезти ее домой. Монахиня поеживалась под взглядом Темула и сама посматривала на него с подозрительностью. Она несколько раз ходила в туалетную комнату и вытошнила весь свой завтрак. «Спасибо, что привезли её сестра. рашан скажи спасибо». «Спасибо, сестра. Не за что, дитя. Поправляйся поскорей, мы ждём твоего возвращения в школу». Она погладила Рошан по голове и, прежде чем уйти, молча прочла короткую молитву. Дельновас сняла с Рошан плащ, вытерла ей руки и ноги. Поспи немного, я позвоню папе и расскажу ему. Попроси папу, чтобы он пришёл пораньше, пожалуйста. При виде бледного, умоляющего лица дочки, Дельноваз захотелось крепко обнять её, но она сдержалась. «Ты же знаешь, папа работает», — бодро ответила она, укрывая девочку простынёй. «Он не может вот так сразу уйти». «Ну, один разок», — взмолилась рашан «Хорошо, я попрошу его, а теперь спи». Она заперла дверь и пошла звонить. мискут Кутпитье понадобилось время, чтобы добраться до двери. Дельновас слышала, как в квартире кто-то разговаривает. «У миску питьи гости? Невероятно!» Она приложила ухо к двери. «Сегодня к чаю я нажарила пхакрас». раз Традиционная парсийская выпечка печенье «А если ты быстро сделаешь все уроки, я повезу тебя на Чаупати, и ты сможешь там копать песок своей лопаткой». «Чаупати. Известный пляж в Бомбее, Мумбай». «Ну давай, поторопись. Будь хорошим мальчиком. Не трать время попусту». Потом внутри хлопнула дверь. Услышав приближающиеся шаги, Дельновас шагнула назад, едва не оступившись на лестнице. мискут Кудпитья отвела в сторону шторку дверного глазка и холодно спросила, кто там Дельновас. Шторка встала на место, и мискут Кудпитья отперла дверь. Простите, глаза с каждым днем видят все хуже. Все в порядке, я сама порой плохо вижу. Что делать, годы идут, и мы стареем. Вздор, энергично возразила мисс Кудпитья. Вам еще очень далеко до моих проблем. Сначала трое ваших детей заведут свои семьи и сделают вас бабушкой. На все воля божья. Но можно мне воспользоваться телефоном? Разумеется, она отперла замочек на трубке и отступила в сторону. Ожидая, пока банковская телефонистка соединит ее с Густадом, Дельнова огляделась вокруг. Никаких признаков чего-либо присутствия. Если только кто-то не прятался за двумя запертыми дверями. Закончив разговор, она протянула 30 пайс миску питье. «Я не могу взять деньги за звонок, касающийся нездоровья Рошан», — сказала та. «Заберите их, а то рассержусь». Она стала нашаривать ключ в кармане. «Бедная Рошан, такая милая и воспитанная девочка». Она снова заперла замочек на трубке. «Можно мне кое-что вам сказать? Не возражайте, если старуха даст вам совет?» «Конечно нет», — ответил отдельно вас. «Я слышала, вы говорили насчет доктора. Вот что я вам скажу. Идите, покупайте лекарства». Но не забывайте, что у болезни бывают причины, с которыми врач ничего не может сделать». «Не понимаю». Мисс Кутпетья воздела вверх указательный палец. «Когда такая веселая, игривая девочка, как Рошан, заболевает, тому могут быть другие причины. Например, дурной глаз. У врача от этого нет ни лекарств, ни процедур. Но существуют иные способы». Дельновас кивнула. «О, они вам известны?» раздраженно спросила Мисс Кутпетья. Дельновас отрицательно мотнула головой. «Тогда почему вы киваете? Слушайте, возьмите иголку с ниткой, с хорошей, прочной ниткой. Сделайте на конце большой узел. Выберите желтый лайм и семь перцев чили. Чили должны быть зелеными, еще не покрасневшими. Ни в коем случае не красными. Нанижите все это иголкой на нитку. Лайм должен быть внизу и повесьте эту низку на дверь с внутренней стороны. И что это даст? Это вроде тавис, оберега. Тавис, амулет, талисман, в переводе сурду. Каждый раз, когда Рошан будет проходить под ним, дурной глаз будет все больше терять свою силу. Вообще-то от того, что вы повесите оберег, польза будет всем членам вашей семьи. вас пообещала немедленно изготовить талисман. Но знаете, Сахраб до сих пор отказывается возвращаться домой. Сокрушенно пожаловалась она. «Естественно. Но вы рассчитывали на чудо? Тогда идите к колдунам с их хабракадаброй Однако вспышка раздражения у нее быстро прошла, и она подбодрила вас «Терпение. Такие вещи требуют времени. Темул приходит за соком?» Она подумала немного. «Есть еще кое-что, что вы можете сделать, если захотите, чтобы немного ускорить процесс. Вам понадобятся ногти Темула». Она подробно объяснила процедуру. Но после этого останется только одно лекарство, и оно очень опасно. Тему может окончательно потерять рассудок. Его останется только сдать в сумасшедший дом. Это так ужасно, что я даже не стану вам рассказывать. Просто делайте то, что я вам сказала. Спасибо, я отняла у вас так много времени. А на что мне оно? Чтобы сидеть и ждать, когда тот, кто наверху, призовет меня к себе? Не говорите так, вы еще много лет будете с нами. Ну и проклятие вы на меня насылаете». Что мне делать с этими многими годами? Нет уж, пусть они лучше достанутся вам и вашим детям». Переспорить миску питью, когда речь шла о смерти, было невозможно, как, впрочем, и вообще, о чем бы ни шла речь. Дельновас еще раз безуспешно попыталась отдать ей 30 пайс и вернулась домой. Улыбка, словно солнечный лучик, расцвела на лице Рошан, когда она услышала, что папа придет домой пораньше, чтобы повести ее к доктору Пеймастеру. «Пораньше? Тогда я буду спать», — сказала она, закрывая глаза. Дельновас погладила ее по волосам, вспоминая, как мальчики, когда были маленькими, тоже с нетерпением ждали возвращения папы с работы, как Сахрап и Дариуш на перегонки бежали к двери, чтобы открыть ее первым. А теперь они выросли, и все стало совсем по-другому. 4. Ранее возвращение Густада совпало с прогулкой Капельки, и он лицом к лицу столкнулся с мистером Рабади. Собака лайла и норовила схватить Густада за щиколотку, но не доставала до нее благодаря короткому поводку. Тем не менее Густад взорвался. «Если уж вы не можете обходиться без животного, то, по крайней мере, воспитывайте свою чертову суку!» Это послужило мистеру Рабади толчком, которого он только и ждал. Незадолго до этого Дустурджи Бария снабдил его двумя новыми наборами молитв. Один «За здоровье капельки», Другой, чтобы сплетать защитную сеть вибраций вокруг его милого детяти, доченьки Жасмин. Эта сеть была призвана оберегать ее от необузданной страсти, таких мальчишек-дикарей, как сын Нобла. Молитвы давали мистеру Рабаде ощущение неуязвимости. «Вам ли говорить о воспитании животного? Сначала научите своего собственного сына хорошим манерам и дисциплине забрать чужие газеты. Где это видано? А вы идите и спросите об этом вашу дочь». «Эй, прихватите свою сучку, пока я не рассверепел окончательно!» Густат вошел в дом, оставив мистера Рабаде что-то бормотать возле кустов. «Рошан готово!» — рявкнул он, все еще кипя к гневам и не в силах приглушить его в голосе. «Почти!» — Дельновас недумевала, что это с ним. хорошо я вернусь через две минуты!» Он отправился к общему туалету, схватил стопки «Таймс оф Индия» и «Джем» и «Джамшет» и вернулся, неся их под мышками. Потом попросил Дельновас открыть ему дверь. «Этот идиот-собачник говорит, что мой сын украл его газеты. Я покажу ему газеты!» Она загородила ему дорогу. «Успокойся, пожалуйста. Этот человек чокнутый. Зачем тебе с ним равняться?» «Говорю тебе, открой дверь и уйди с дороги!» «Но как мы без этих газет оплатим подписку на следующий месяц?» «Ничего, обойдемся без газет!» «Все равно каждое утро приносит только новые неприятности и ничего больше!» Она сдалась и пропустила его. Зубы у него были крепко стиснуты, от тяжести, которую он нес под мышками, спина ссутулилась, чего хромал он сильнее, чем обычно. Подскочил Темул, желая помочь. «Густат, Густат, пожалуйста, пожалуйста, я понесу, спасибо большое!» «Заткнись и проваливай!» – не глядя на него, гаркнул Густат. Темул замер и не решался пошевелиться, пока Густат не вошел в подъезд на другом конце дома. Только тогда, всхрипывая неразборчивого бормоча он отошёл и остановился на безопасном расстоянии возле мели. Густат вскарабкался на второй этаж квартире мистера арабади и свалил газеты перед дверью. Внутри несколько раз тявкнула капелька, но к двери никто не подошёл. 5. Иголка никак не проталкивалась через лайм. Дельноваз поднажала, и иголка сломалась пополам. Из фарфоровой курочки которая держала свои швейные принадлежности, она извлекла более длинную толстую иглу. Та вошла легко. Лайм соскользнул на кончик нитки, где его остановил узел. Нанизывать перчики было гораздо легче. Игла протыкала их безо всяких усилий. Дельновас встала на стул и осмотрела вытяжное отверстие над входной дверью. Один угол черной бумаги немного отстал. Она приподняла этот уголок и привязала нитку к одной из горизонтальных перекладин вентиляционной решетки. Бумага опустилась на место, прикрыв ее. Тропиться некуда. Густат с Рошан будут отсутствовать не менее часа, а то и больше. А теперь сок. Когда Сахраб приходил в последний раз, она проводила вокруг его головы несколькими лаймами, чтобы иметь запас. Но все равно осталось только три штуки. О, Господи, сделай так, чтобы Сахраб поскорее вернулся. Он навещал её всё реже и реже, а ведь обещал приходить раз в неделю. Удивительно, что он ещё позволяет мне проделывать этот обряд слаймом, но всё остальное он отвечает категорическим «нет». Она подошла к окну позвать Тембла. Тот всё ещё стоял возле дерева. «Иди сюда», — сказала она. «Сок готов». Войдя в кухню, он протянул руку за стаканом. «Как у тебя ногти отрасты? Разве ты не стрижешь их каждую неделю?» Он стыдливо качнул головой. «Давай я тебе состригу». Она взяла маникюрные ножницы. Тимул затряс головой и спрятал руки за спину. «Иди, не бойся», — принялась увещевать Дельновас. «Неприлично ходить с такими длинными ногтями, они же всю грязь собирают». Парень не шевельнулся. «Тогда сегодня не будет тебе никакого сока. Хочешь соку? Сначала срежем ногти». Жадно глядя на стакан, Тимул протянул растопыренные пальцы, и она схватила их, пока он не передумал. Рука у него была липкая. Края ногтей неровные, искусанные, а под ногтями зеленовато-черная грязь. Преодолевая отвращение, она начала стричь, собирая обрезки на маленькую пластмассовую тарелочку. Взглянув на лицо Темула, она увидела, что он улыбается. Не своей обычной дурацкой, а невинной детской улыбкой. Интересно, о чем он думает? Может быть, при виде маникюрных ножниц представил себе давно умершую маму? Может, что-то всё же осталось в его повреждённой голове от счастливых дней детства до несчастного случая? Кому подступил горло дель на вас? Глаза наполнились слезами. Внезапно её накрыла волна острой ненависти к себе. Нет, больше она ничего такого делать не будет. Что бы там ни говорила мисс Купитья. Покончив с ногтями, она снова посмотрела на Темула. Парень ковырял в носу и переносил добычу в рот. «Да нет». «Видно, мне просто показалось. Невозможно, чтобы что-то осталось в этой черепушке. Просто пустая скорлупка». Парнишка протянул руку за соком. «Подожди, нужно еще на ногах состричь?» Не расшнуровывая он скинул туфли и стянул носки. Из правого выпал маленький квадратик, сложенный из двух бумажек по одной рупии. Он аккуратно всунул его обратно, потом поспешно протер пальцы на ногах, отчего хлопья грязной и омертвевшей кожи и пота посыпались на пол. Кухню наполнил тошнотворный запах. Сглотнув подступившую горло рвоту, Дельновас стала быстро срезать зеленовато-желтые дужки ногтей, но легкие брезгливые касания ее щекочущих пальцев заставили его извиваться и хихикать. У нее не осталось другого выбора, кроме как, задержав дыхание, схватить его вонючую ступню, чтобы побыстрее покончить с делом. Он жадно выпил сок. На лицо его вернулась обычная глупая ухмылка. «Спасибо, спасибо, очень вкусно!» – твердил он – пока она не закрыла за ним дверь, и ей вдруг показалось, будто он сказал «Спасибо, спасибо, мамочка». Это, конечно, показалось. Его трудно понять, даже когда он стоит прямо перед тобой, а уж из-за закрытой двери. Тщательно вымыв руки, она положила на плиту маленькую решетку и насыпала на нее углей. Так делал Густат, когда возжигал лабан в кадиле после вечерней молитвы. Лобан – ароматическое вещество, древесная смола, добываемая из коры крупных кустарников стирекса, произрастающих в Азии. Мискут питья строго наказала, что жечь ногти нужно только на углях, никакого керосина, никаких свечей. Когда угли разгорелись, Дельновас выключила плиту, собрала обрезки ногтей в кучку посередине тарелочки и высыпала их сверху. Ногти тут же с шипением и треском ожили стали сворачиваться и наконец превратились в блестящую спёкшуюся пузырчатую массу. Жуткая вонь, ударившая в ноздри, резкая и летучая, заставила её отшатнуться. Как смрад самого дьявола, со дна дозак подумала она. Дозак от преисподней в переводе сурду. Зажав нос пальцами, она пошла к шкафчику, где хранились специи за куркумой и каенским перцем. Мискут Питти объяснила, что они широко откроют каналы темула, по которым дух его вытянет зло из головы Сахраба. вас припорошила желтым и красным порошком спекшуюся черную массу. Теперь смрад стал еще невыносимей, приобретя особую едкость. Слезы хлынули из ее глаз. Задыхаясь и кашляя, она распахнула окно и стояла возле него, пока ногти темула не испарились полностью и пар не ушел к небесам.